Король не распечатал их. А теперь... Теперь пришла очередь на горе. Его черты стерлись в памяти, утратили тепло жизни. Неутомимый его мозг, его воля, его страстная и непреклонная душа, все исчезло, остались плоды его рук. Ибо жизнь на горе не была обычной жизнью человека у которого за внешней официальной оболочкой скрыто личное существование, которое оставляет после себя кучу обыденных, ему одному ведомых, для него одного мучительно милых мелочей. Для чужого взгляда они ничто. Но Гарре тот всегда и во всем был верен себе, отождествил свою жизнь с жизнью королевства. Все его тайны были здесь. Вот они вписаны сюда, как свидетельство его трудов. «Сколько давно забытых событий спит здесь?» — думал король. «Сколько судов, пыток, смертей, потоки крови, к чему, какую почву вспоила она?» Устремив взор в одну точку, он размышлял. «К чему?» — вопрошал себя король. «Ради чего? Где мои победы? Где то, что могло бы пережить меня?» Он вдруг почувствовал всю тщиту своих деяний, почувствовал с такой ясностью, с какой думает об этом человек, охваченный мыслью о собственном конце и о предстоящем исчезновении всего сущего, как будто мир перестанет существовать с ним вместе. Не смея пошевелиться, Мариньи тревожно поглядывал на торжественно важное лицо короля. Все давалось ему легко. И возраставшее бремя трудов, и заботы, и почесты. Одного он не мог постичь и понять — это молчаливых раздумий своего государя. Никогда он не знал, что скрыто за этим молчанием. «С помощью папы Бонифация мы канонизировали короля Людовика», — внезапно сказал Филипп Красивый, понизив голос. «Но был ли он действительно святым?» «Это было полезно для государства, государь», — отозвался Мариньи. «А надо ли было затем действовать против Бонифация силой?» Ведь он был накануне того, чтобы отлучить вас от церкви, государь, за то, что вы не проводите во Франции желательной для него политики. Вы не изменили королевскому долгу. Вы стояли там, куда вас поставил Господь. И вы заявили во всеуслышание, что ваше государство не зависит ни от кого, кроме Бога. Филипп Красивый развернул еще один пергаментный свиток. А евреи? Разве не переусердствовали мы, посылая их на костер? Ведь они тоже создание Господне. Они страдают, как и мы, и тоже смертны. На то не было воли Божией. Людовик святой ненавидел их государь. И королевству нужны были их богатства. королевство! Королевство! Все время, по любому случаю, королевство, интересы королевства. Так надо было ради королевства. Мы обязаны сделать это ради королевства. Людовик святой родил о вере Христовой и славе Господней. — А я-то, я о чем родил? — все так же тихо произнес Филипп Красивый. — О правосудии, — ответил Мариньи о том правосудии, которое является залогом общественного блага и карает всех, кто не желает следовать по тому пути, по которому движется мир? В мое правление много было таких, которые не желали следовать по этому пути, и много их еще будет, если один век похож на другой. Он приподнял бумаги принесенные от ногоре, и они пачка за пачкой падали из его рук на стол. — Горькая вещь, власть! — произнес он.